Усаживаюсь в кресло, где покоились ягодицы моей будущей любовницы. На ковре еще видны две вмятинки, оставленные острыми каблуками. Закинув ногу на ногу, сдуваю с таблички пыль. Сядьте. Вспомогательные, допустим. Мне ведь известен ваш бюджет. Технологии? Хм, лучше не вникать. Меня интересует исключительно репродукция и результаты. Я достаю из кейса, собранный братом досье знаменитого специалиста, чье имя выведено на обложке большими жирными буквами, так что надпись нетрудно прочесть даже с нескольких метров. Леголье застыл, уперев руки в бока, и с ледяным лицом ожидает продолжения. Славное прошлое в больнице саль петриер проходит перед его глазами, но там он, не задумываясь, «Выставил бы меня из кабинета. Но, увы, так устроена жизнь. Теперь мой взгляд весит больше, чем он сам со всеми своими регалиями. За три года вы осуществили только одно оплодотворение. У меня единственный донор. Он рывком распахивает дверцу небольшой, размером с мини-бар морозильной камеры, зажатой между металлическими картотеками» и тычет пальцем в несколько десятков пробирок, хранящихся в жидком азоте. «Вот, четыреста запросов, а донор только один. Все это добро его. Он, к тому же, сексуальный маньяк, каждый день с утра до вечера дрочит у меня в блоке. А я еще должен спасибо ему сказать. Вы только одну женщину оплодотворяли с его помощью? Да, месье. В последний год повторяю из месяца в месяц, но ничего не получается». Он побагровел, скрюченные пальцы вцепились в край стола. Вы могли бы, наверное, попробовать и какую-нибудь другую, предлагаю я. У моей больной проблема с овуляцией. Он срывается на виск. Так что же, выставлять ее за дверь? И я не стану оплодотворять весь департамент от этого парня. Мне просто некуда пристроить его продукцию. Я наблюдаю этот праведный гнев зарождающейся симпатией. «В сущности, вы тот же дилер. Ваша пациентка покупает месячную дозу, которая вам ничего не стоит. Она живет надеждой, а вы знаете, что надежды нет. Но лавочка работает. Зачем вы взяли эту карточку? Отдайте». Пробегая глазами запись на бежевом прямоугольнике. «Она завидует секцией парфюмерии, он — секцией игрушек. Он бесплоден, она нет». Успеваю зафиксировать краем сознания их адрес, прежде чем подвергнуться нападению профессора, который буквально выхватывает у меня карту. Еще один псих. Это конфиденциальные сведения. Что вы себе позволяете? Здесь больница? Проглатываю ответ. Вот как. Окно выходит на парковку, и я вижу, как Шавру, Адриэнна Жанна, проживающую в Бурге по адресу улица Союзников, 20 усаживает Шавру Симона Пьера в машину вроде «Фиата», ту самую, что час назад задела крыло моего «Бентли». Забавно. Шавру Адриена обходит машину садиться за руль. Мелькнуло колено. Дверца захлопнулась. «Хочу ее». «А для этой пары вы намерены что-то сделать?» «Оборачиваюсь я к лысому. Или будете вечно ждать овуляции вашей постоянной клиентки?» Вспомогательный репродуктивный технолог достает из кармана очки, медленно стараясь сдерживаться, разгибает складные дужки. Месье фон Сине, дважды в неделю я публикую в местных газетах объявление о поиске добровольных доноров. Но это же крест, не столица. Что я, по-вашему, должен делать? Предложить вознаграждение, как в Италии или в Америке? Этический долг, месье фон Сине. Вам известно, чего он требует? Расходовать бюджет на ремонтные работы? Он скакивает, как ошпаренный. «Да, до последнего сантима, И этим горжусь. Здесь видна вся абсурдность нашей системы. И когда присылают технократа вроде вас, чтобы переложить на человека ответственность за административный идиотизм, ему же осложняющий жизнь, я перестаю что-либо понимать, месье фон Сине. Именно так». «Да, мне приходится красить стены и менять ковролин каждые два месяца. Не израсходуете бюджет полностью. Вам его в будущем году министерство урежет. А завтра какой-нибудь попсовый певец в гуманистическом порыве запишет диск об искусственном оплодотворении, и все помчат создавать сперму. Я хочу иметь средства, чтобы справиться с наплывом доноров. Теперь поняли? А я, между прочим, аллергик». От запаха краски у меня астма, от нового ковролина крапивница. Валяйте, излагайте все это в вашем отчете и уматывайте в Париж. А меня оставьте в покое. Я болен. Он бросает на стол сломанные очки. Я выдерживаю паузу и, кивнув, встаю. Спасибо. Леголье переводит дыхание, моргая покрасневшими глазами. Беру со стола кейс, указываю на дверцу морозильной камеры... Которую он оставил открытой. Все-таки уважайте будущего отца. Вымученно улыбнувшись, он пожимает плечами и закрывает дверцу. Я выхожу, заверив на прощание, что весьма сочувствую и у астме, но бюджет отделения будет увеличен. Галереи Бунамат. Трогательный уголок Старой Франции, задрапированный розовым тюлем, словно сошедший со страниц Золя подразумевается роман заля «Дамское счастье». Гигантские лестницы, кованые перила, купол с витражами и убогие торговые секции, дрянной товар, высоченные цены, неоновое освещение над полупустыми прилавками веет каким-то вокзальным духом. Уйма полезной площади пропадает зря. На каждом шагу, скрестив руки, стоят стуканы в униформе сталинского пошиба, и вперяют тяжелый взгляд в потенциального покупателя, а тот и без них заранее жмется к стенам, как бы извиняясь за свое присутствие, который может объясняться только желанием что-нибудь украсть. Шесть часов вечера, надо полагать здешние часы пик, сломанный эскалатор, разворочен, никто не думает его чинить. Сложив руки на груди, продавщица в складчатых полосатых халатах, причесанный волосок к волоску — переглядываются с продавцами в темно-синих блейзерах, на которых вышита буква «Б». Те, напротив, держат руки за спиной. Персонала, наверное, вдвое больше, чем клиентов. С ума сойти. Зато на четвертом этаже – сюрприз. Секция игрушек. Чудо, да и только. Детская мечта, совместившая в себе зоопарк, арсенал, парикмахерский салон, «Звездные войны» и авторалли «24 часа», Лемана